Вячеслав Шигал был в форме, случай редкий. Охрана провела его в заросший цветущими вишнями внутренний дворик президентского дворца. Здесь было тихо, в воздухе плыл сладкий запах. На замшелой гранитной глыбе над маленьким прудом сидел император. "О, ты готов дать отчёт по всей форме?" Грей добродушно посмотрел на Шигала. Расслабся. Император Я счастлив видеть вас в добром здравии. Пустое слава. Ещё одна безумная попытка убить меня. Не повод для разговоров. Шигалкивнул. Откуда ты прилетел? Цендорий император. Не было принципиальной разницы, где внедряться. Я выбрал вашу родину. Благодарю. Грей опустил руку, в стоящую на земле коробку, вынул горсть ярких разноцветных хлопьев, бросил в воду. и так за две недели ты сумел внедриться в Атан и выяснить планы Кертиса. Да, мой император, потрясающе. И что ты мне расскажешь о линии грез?» Грей повернулся с улыбкой, глядя на Вячеслава. «Пожалуй, впервые за столетие император увидел своего лучшего оперативника растерянным. Мой император?» Шигал секунду помолчал, словно корректируя свой уже готовый рапорт с учетом того факта, что Грей знает о линии грез. Кертис-Ван Кертис получил в свое распоряжение новую технологию, которая называется линией грез. Данное устройство, Шигал запнулся, представляет собой вариатор реальностей. Грей нахмурился. «Существует бесконечное количество реальностей», — продолжил Шигалл. Начиная от тех, где отличие с нашим миром минимальны, и кончая вселенными, где человечество не встретило чужих или было покорено в ходе смутной войны, линия грёз сканирует сознание человека-клиента и определяет ту реальность, которая отвечает всем его мечтам, даже тайным, неосознанным. Затем осуществляется перенос человека в этот мир. "Это безумие", резко сказал Грей. "Это реальность". Зачем Кёртису подобное устройство? Его не устраивает наш мир? Он хочет уйти из него. Он уведёт из него людей. Всех, кого сможет. Грей встал, пнул коробку с рыбьим кормом. Разноцветные хлопья радугой обрушились в пруд. Скотина, тихо сказал Грей. Его надо остановить, император. Как? Слава Император подошёл к Клинч Командору. Ты способен убить бессмертного? Необходимо разрушить все станции Атана, объявить бессмертие вне закона. Император, вы в силе это сделать? Я Грейнах хмурился. Его голос дрогнул, когда он произнёс: Этот мир мой. Император? Я прикажу. Грей потер виски. Слава, мне никто не подчинится. Понимаешь? Я слишком много играл в разделение полномочий, в баланс сил. Империя стоит не из-за своего единства, а из-за своей многоликости. Моя власть держится не на страхе, на взаимной выгоде правителей разного уровня. Представь, что я прикажу столетним офицерам, прошедшим уже по два-три атана, уничтожить компанию Кертеса. Что произойдёт? Шигал опустил глаза. Мятеж, ровно сказал Грей. Киртис не обладает властью. Он обладает большим неуязвимостью. Его ненавидит толпа, которая не способна заработать на бессмертие. Его цены проклинают пользователи Атана. Но любой солдат, пошедший во флот в надежде заработать на вечную жизнь, скорее перегрызёт мне глотку. чем позволит волоску упасть из головы Кертиса. Империя погибнет, прошептал Шигал. Если Кертис не передумает. Да. Они молчали довольно долго. Потом Грей посмотрел на часы. Сегодня вечером Кертис Ван Кертис проводит пресс-конференцию. Полагаю, он собирается объявить о своих планах. Мой император. Группа щит в вашем распоряжении Пресс-конференция уже началась. Вряд ли теперь стоит торопиться. Я постараюсь найти вам другое применение. Грей замолчал. Командор Шигал. Вы знаете детали неудавшегося покушения? Только данные открытых каналов. Агент Влияния пытался воздействовать на мою психику, уверяя меня, что весь этот мир Порождение моего воображения, реализовавшаяся мечта, напоминает линию грез. Не правда ли? Их взгляды встретились. Кертис? Полу спросил, Полу заявил Шигал. Не знаю. Но хочу знать. Я не верю в совпадение. Если за покушением стоял Кертис, то есть шанс дискредитировать его. Выясни. Выясни. Преследование осуществляет адмирал Лемак. Его корабли уже вошли в прыжок, но ты можешь их догнать. Хорошо, император. У тебя будут полномочия, перекрывающие данные Лемаку. Речь, похоже, идёт не просто о террористе. Его личность выяснена. Некий Кей Дач, в детстве эвакуированный из Шидара. Он обычно использует фамилию Алтес или Овльд, а вот имя оставляет прежним. Я знаю Кея Овльда. Он был вместе со мной в плену у Дралоксианцев. Грейза смеялся захлёбывающимся кашлющим смехом. Все, все знают Кея. Он был телохранителем сына Кёртиса, он надрал уши Лемоку похитив пленного Артура Кёртиса с его базовой станции. Интересная личность. Мальчик, который был с ним у дарлаксианцев, Артур Кертис? Похоже. Как они выбрались? Не знаю. Я ушел в Атан, а он остался прикрывать меня. Через полчаса планету атаковали силикоиды. Найди его, шагал. Клинч-командор кивнул. Подожди. Еще одно. Еще одно. С лемаком летит Артур Кертис. В ранге моего посланника. Доставь их обоих. Артур почти наверняка может контролировать атан-системы. Если он достаточно честолюбив, не все ли равно, какой из Кертисов дарует нам бессмертие? Со стороны Ван Кертиса было неосторожно иметь детей, кивнул Шигал. Но согласится ли Артур занять место отца? У него не будет выбора. Грей усмехнулся. Не будет, если ты притащишь и его, и Кея. По штатному расписанию Эсминцу полагалось иметь на борту 3 десантных бота. Прогулочная яхта, в которую его превратили, несла один бот и шесть кузнечиков. Дач провёл в Ангаре полчаса, осмотрев все шесть и пытаясь выбрать лучший. Потом махнул рукой. Крошечные кораблики Были надёжны настолько, насколько это вообще было возможно. Идентификаторы уже были удалены со всех маркированных узлов. Оружие поинтересовалось Сейкер. Кей покачал головой. Шершня вполне хватит. Если лемок догонит меня, то останется лишь застрелиться. Я желаю тебе удачи. Они долго смотрели друг другу в глаза. Потом Кей усмехнулся. Жалко, что полсотни лет назад имперские крейсеры не успели прикрыть Шедар. Мы сами выбираем путь, Кей. Я не верю, что ты стал бы мирным лингвистом, а я министром экономики планеты. Лика, если мы уже не увидимся, не надо, Кей. Дадж замолчал. Старая женщина, бывшая его ровесницей, смотрела на него печально и строго. он так и не смог стать с ней наравне. Так и не смог. Ни в детстве, когда дурачился в лагунах Шидара, позволяя ей присматривать за ним, быть старшей сестрой, ни в юности, когда не захотел войти в семью, где Сейкер уже добилась положения, ни в зрелости, когда тратил отан за отаном, оставаясь молодым со всеми последствиями вечно юнного тела. Далеко-далеко идёт волна. прошептал Кей на шидарском диалекте. Сейкер едва заметно улыбнулась и продолжила: Я плыву к волне, я хочу взлететь к небесам и увидеть тебя. Томми, подошедший сзади, остановился. Кей смотрел только на Лику. Тёмной точкой на берегу, в пене прибоя, я люблю тебя. Ты это знала всегда. Я хочу тебя видеть всегда, потому и плыву, и всё дальше от берега, далеко-далеко идёт большая волна. Сейкер коснулась его плеча. Ты умеешь любить только так. Кей. Слишком много волн, Лика. Для тех, кто не любит берегов, да. Иди, брат. Плыви. Кей. Дач коснулся губами ее щеки. Посмотрел на Андрея, неподвижную фигуру из стали, пластика и остатка в плоти. Береги ее, ладно? Ты больше не умеешь любить, но память надежнее любви. «Не беспокойся, Дач», — сказал киборг. Кей повернулся. Посмотрел на ближайшего кузнечика. трёхметровый шар кабины на решетчатых фермах вознесённый над диском гиперпривода. Два плазменных движка, ребристые двухметровые цилиндры, крепились прямо на диске. Пойдём, Томми, сказал он. Заставим эту штуку летать. Он больше не смотрел на Лику, не поднимаясь по скобам ведущим к кабине, не задраивая крошечный круглый люк. Кузнечик вздрогнул, когда подъемник потащил его к шлюзу, но Кей дождался, пока пол уйдет из-под ног, и лишь потом включил обзорные экраны. Бронированный бок эсминца закрывал пол неба. «Включи гравитатор!» — крикнул Томми, болтавшийся в центре кабины. «Ненавижу невесомость!» «Здесь нет гравитатора!» Кей протянул руку, втаскивая Томми в соседнее кресло. «А что есть?» Принято считать, что есть двигатель. Дач включил навигационный пульт, крошечный, невообразимо древний. Ты сходил в туалет, как я советовал? Томми промолчал. Ну тогда тебя ждёт масса интересных приключений. Конференц-зал Имперской информационной сети был полон. Кертис Ван Кертис обвёл взглядом журналистов. Много. Очень много. Каждая газетка Таури прислала своего корреспондента, не говоря уже об оказавшихся в свете императора обозревателях и репортёрах с других планет. Вряд ли кто-то подозревал, что целый ряд мелких и досадных недоразумений, помешавших нескольким журналистам прибыть на встречу, не был случайным. Рад вас видеть, друзья мои. Кертис улыбнулся, и зал вежливо поаплодировал. Мы давно не встречались. Лет сорок. Не так ли? Сорок три, заметил кто-то из зала. Вы не слишком общительны, Ван Кертис. Работа, работа. Кертис развел руками. О, вижу знакомые лица. Люк из военного имперского дайджеста. Не так ли? Вы прекрасно сохранились. Может быть, в этом есть и моя заслуга? Долорес, Хахера... женщины Теры и Фиерноса. "Я не ошибаюсь", сидящая в первом ряду женщина и маршанка синхронно кивнули. "Ну, женщинам Атан не нужен. Они и так владеют секретом вечной молодости". Кёртис поклонился. Если журналисты и понимали, что дело не в феноменальной памяти Кёртиса, а в работе его аналитиков, то показывать это они не стремились. Лишь у маршанки чуть дёрнулись уши. Признак не то волнения, не то обиды. Вы, конечно, гадаете, что я собираюсь вам сообщить. Прямая трансляция уйма денег, но я вас не разочарую. Только не подумайте, что Атан снижает цены на бессмертие. Вы пока это невозможно. Смешки в зале. Но и не надейтесь, что мы прекращаем работу или поднимаем цены. Снова смех, но со ощутимой нервозностью. Истина будет более неожиданно. Компания Атан предлагает новый вид услуг гражданам империи линию грёз. Тишина. Ожидание. На экране Кёртис взмахнул рукой, и экран за его спиной ожил. Демонстрируется внешний вид системы. Мы не боимся промышленных шпионов и не считаем нужным патентовать устройство. Копируйте на здоровье. Линия грёз. Мой дар человечеству, и я уверен, куда более полезный, чем Атан. В последнее время мы широко исследовали природу реальности и пришли к интересному выводу. Любой представимый мир, любая вселенная, самая фантастичная с нашей точки зрения, потенциально существует. Есть миры, где реки текут вверх, а люди умеют летать. Есть миры, внешне адекватные нашему Но мои скромные музыкальные способности, например, ценились бы там так же, как у нас талант Микеле-Микеле. Никто не улыбался. Никто не просил хозяина жизни и смерти спеть несколько куплетов. «У каждого из нас есть мечты», – задумчиво продолжил Кертис. «Несбыточные. Не может ведь быть в империи миллиард императоров и миллион великих певцов. Но где-то рядом...» За гранью нашей реальности существуют потенциально миры, где все эти мечты осуществимы. Я дарю их вам. Я дарю вам линию грёз устройство, способное перенести каждого из нас в идеальный мир, в его собственный мир. Тишина. Все ждали продолжения, но Кёртис молчал. В задних рядах возникло движение. Плотный низенький мужчина неуверенно привстал с кресла. А, неподражаемый Олег Сеницын с Турийского ТВ. Кёртиски внул. Крошечная пластинка с уфлёра на мочке его уха работала безотказно. Спрашивайте. Турийское телевидение, пробормотал Сеницын. Э, Таури само собой? Спрашиваете? Прошу вас. Если представить мир, где я буду являться э эталоном стройности и красоты, Сеницын вымученно улыбнулся. Линия грёз перенесёт меня в этот мир. Да? А мир, где Таури будет планетой-прородительницей вместо Терры? Да. А мир? Да. Всё, да. Любой мир, любые мечты без ограничений. В зале возник шёпот. Потянулись вверх руки. Несколько человек вскочили, но Синицин ещё не закончил. Но моя память сохранится? Конечно. Иначе линия грёз была бы бессмысленна. Так я буду понимать, что моя внешность вполне заурядна. Таури просто богатая колония, а вы не имеете ни слуха, ни голоса. Кертис заставил себя рассмеяться. Это уж как вам будет угодно. Кто-то из его аналитиков сделал ошибку, не отфильтровал человека, умеющего ставить неожиданные вопросы, купился на имидж забавника-болтуна. Кто-то ответит за эту ошибку. Но уже поднялся следующий журналист. Он, пожалуй, и впрямь мог претендовать на звание эталона стройности и красоты. Таких позволяли себе держать лишь очень приуспевающие издания, хотя бы потому, что их статьи обычно нуждались в полной переработке. Настоящий мужчина. Терра, какова будет цена за пользование линией грёз? Символическая. Кёртис мимоходом поразился тому, что вопрос о стоимости поднял настоящий мужчина. Но остроты здесь были не к месту. 1/10 от планетарной цены Атана. Но журналист поморщился, пытаясь произвести в уме нехитрый расчёт. Выходит, что линия Грёс будет доступна практически всем. Да. Вот теперь зал взревел.